Он проникся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах. Он подарил человеку зерцало, чтобы видеть человек мог позади себя, то есть имел память и понимал свое прошлое. Благодаря Азазелю мужчина может заниматься ремеслами и защищать свой дом. Благодаря Азазелю женщина из плодоносящей безропотной самки превратилась в равноправное человеческое существо, обладающее свободой выбора. Быть уродливой или красивой, быть матерью или амазонкой, жить ради семьи или ради всего человечества. А Бог только сдал человеку карты, Азазель же учит, как надо играть, чтобы выиграть.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 А я всего лишь слежу за их успехами, радуюсь их достижениям и знаю, что если возникнет необходимость, никто из них не откажет в помощи своей матери. Ах, что с ними будет без меня? Что будет с миром? Но ничего, а Зазаль жив, он доведет мое дело до конца». г р а з Петрович возмутился. а «Видел я ваших Азазели, ваших верных и несгибаемых, а Морбит с Францем, Эндрю и тот с рыбьими глазами, что Ахтырцева убил. Это они, а ваша гвардия, миледи? Они? Самые достойные? Не только они, но и они тоже».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 «Вы станете вредить моим детям». «Что это?» — закричал ф а н д у р и н и схватил шкатулку, оказавшуюся довольно тяжелой. «Бомба?» «Да», — сочувственно улыбнулась леди Эстер. «Часовой механизм. Изобретение одного из моих талантливых мальчиков».